ЭПИЗОД 4 Утром следующего дня Ерморов, Нельская и Трофим Кузьмич отправились в тайгу в южном направлении. Григорий с трехствольным ружьем и тяжелым свертком за плечами в сопровождении Волкодава ушел в тайгу в северо-восточном направлении. Легко скользя по мартовскому твердому насту, он шел к истокам реки Курмышки. Глухая таежная тишина, такая знакомая и приятная, успокаивающе действовало на Григория. И все, что недавно волновало его, ушло куда-то в сторону. На первом привале у костра Григорий устроил себе хвойное ложе на снегу, соорудил шалашик, сварил ужин и впервые за весь день заговорил по таежной привычке с верным искристо-черным дружком, который лежал у костра, уставясь на Григория блестящими глазами. «Ну вот, дружок, тут и наш привал, на этой сопке». «Дует, говоришь. Неважно. Мы люди горные». И ласково похлопал дружка по шее. «Железо будем искать, дружок. Железо!» «Вот так, дружок». И похлопал по голове. «А у тебя, дружок, что-то есть в шарабане. Голова у тебя с шишками. Держи ее крепче, и все будет хорошо. В горах ты со мною не бывал. Отдохнул. А здесь, братишка, интереснейшие дебри». Тут где-то живёт Иван Иванович. Разыщем мы его. это да ты не води носом по воздуху. Это мне несподручно, как говорит дядя. Ты нюхай землю. Может быть, здесь, где мы с тобой греемся, лежат изумруды и алмазы, чёрт возьми-то. Это язык высунул. Ну, спрячь. И ударил пальцем по языку волкадава Ну вот, а теперь слушай внимательно. На пепелище костра завтра будем рыть первый шурф. Мне кажется, здесь что-то есть. Я вижу такие геологические признаки. И запомни, горные породы образуются разными способами. Одни создаются затвердением магмы, другие — в виде химических или механических осадков в водных бассейнах. Эти породы осадочные. Такое месторождение я здесь и предполагаю. Ты спишь? Ну и черт с тобой. Только запомни. — Здесь завтра будем бить наш первый шурф. Холодная с морозцем приреченская ночь вступила в свои права. Григорий разложил на месте предполагаемого шурфа огромный костер. Пламя огненными длинными языками жгло тьму. Волкодав улегся у входа в шалаш и не закрывал недремлющих глаз. — Вот и приречье, — размышлял Григорий, устраиваясь в спальном мешке. «Обманет ли оно меня или откроется сразу?» «Нет, сразу ты его не возьмешь», — протестовал чей-то насмешливый голос. «А вдруг сразу?» — начинал первый, дерзкий. «Здесь все признаки выхода гематитов. Скалы ржавые, значит, что-то есть». «Что-то? Это тебе еще не месторождение», — возражал насмешливый голос. «Ты еще здесь помозолишь руки». Ты еще тут черт знает что переживешь. По следам ржавых скал в Алтае ты ломал себе ноги 9 месяцев и распух от ревматизма. — Ну, тогда было другое дело, — протестовал дерзкий. — Тогда я еще не имел опыта, не имел глаз, не имел чутья. Это у меня теперь все выработалось. Ты меня не стращай, тетушкиными сказками. Железо я возьму. «Ну — Ну-ну, попробуй, — ядовито похохатывал в григорий насмешник. Ты ведь всегда горячо берешься и распухаешь от ревматизма, или треплет тебя малярия, как тогда в Барених. Я ведь твою натуру хорошо знаю. — Ничего не знаешь. Я никогда еще не отступался от того, что начинал. Скажи, на какое дело, на какие горы я махнул рукою? Где я работу не довел до конца? Ну? — Эх, как ты расхвастался. Можно подумать, что ты прожил сто лет, — язвил все тот же насмешливый голос. Ты еще только начал свою деловую жизнь, а уже фанфаронишь. Все впереди, не торопись. Вот я возьму да испытаю тебя в приречье. Что ты тогда запоешь? Ранний звон хуже обедни. Вот так-то». Григорий зло засопел. «Лучше спать», — подумал он. «Мне еще и черти покажутся от таких размышлений». «Что, дрожишь?» — подзадорил второй. «Нет, ты не уснешь». — Нет, уж я-то тебя знаю. Ты сейчас будешь думать, каким направлением идти дальше. В твоем распоряжении только 21 день. Это так мало. Ведь ты еще сам не уверен, правильное ли ты направление взял. Вышел на сопку большого козла, а думаешь о вонючей речушке болотной. Ты еще долго не уснешь. Но Григорий все-таки уснул. Тяжелым сном, с дурными сновидениями. То ему снилось, что он уже вырыл шурф, и такой глубокий, что никак не может вылезть из него. То этот глубокий шурф превратился в какую-то надземную трубу, и он смотрит через эту трубу вдаль при приречья, словно железо висит в воздухе. То ему примерящилось, будто волкадав откусил себе язык и прыгал на трех лапах вокруг костра, брызжа кровью. Но самое страшное и приятно неожиданное явилось ему в полночный час. К костру подошла Юлия в своей шинели в взбитых туфлях. Простоволосая, кудрявая и смеющаяся. В руках она держала помятый маленький чемодан. «Изябла зяблая в дороге», — певуча сказала Юлия, — греясь у костра. «А тут у тебя такой костер. Так тепло. Это и есть при речи? Интересно. Я что-то начинаю понимать». «Лучше не понимайте», — остановил ей он. «Почему же?» — удивилась Юлия, поднимая надломленные брови. «Ну хорошо. Я тогда уйду. Я уйду». И она заторопилась, встала от костра и, пряча красные руки в обтрепанные рукава шинели, пошла снегом вдоль сопки. «Юлия! Юлия! Вернись!» — позвал ее Григорий. «Останься! Что же ты? Ты меня совершенно не понимаешь. Черт знает, что получается! Я не умею выразить, Юлия! Я люблю тебя!» тебя одну только тебя Юлия остановилась и погрозила пальцем А катерина и еще раз погрозила пальцем и пошла. Но кто это с нею тот рус в Кителе это он Фёдор вот они танцуют вальс и все уходят дальше и дальше. Юлия страшным голосом позвал Григорий и проснулся. Вылез из спального мешка, волкодав, непонимающе посмотрел на хозяина и, лениво встав, ушел от входа в шалаш. Костер обуглился, вокруг лежали недогоревшие черные пни. Над приречьем северный ветерок рвал нависшие тучи. Кое-где проглядывали звезды, холодные и блестящие, как драгоценные камни. Григорий сел на пень, широко расставив ноги, обутые в меховые унты, Бросил на тлеющие угли охапку сухих веток и остановившимися глазами долго смотрел на разгорающийся костер. Первый шурф на сопке большого козла оказался пустым. На третий день разведки Григорий взял направление к речушке Орлянке.